Глава 10. «О простой и неизменяемой Троице единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, у Которого не иное свойство и не иное сущность». Есть только одно простое и потому единственно неизменяемое благо — Бог. Этим благом сотворены все блага, но не простые, а потому и изменяемы. Я говорю «сотворены», то есть соделаны, они рождены, ибо рожденное от простого блага равно просто, и есть то же, что и то, от которого оно рождено. Этих двух мы называем «отцом» и «сыном», и эти два вместе с Духом Святым — суть единый Бог. Сей Дух Отца и Сына в Священном Писании — называется Святым Духом в некотором особенном смысле этого слова. «И Он есть иной, чем Отец и Сын, потому что Он не Отец, не Сын. Но, говорю, иной, а не иное, потому что и это благо одинаково просто, неизменяемо и совечно. И эта Троица есть один Бог» и не теряет своей простоты от того, что троица. Ибо эту природу благо мы называем простой не потому, что в ней или один отец, или один сын, или один дух святой, и не потому, чтобы эта троица существовала только по имени, без самостоятельности лиц, как думали еретики савелиане. Но она называется простой по той причине, что то, что имеет, и есть она сама, за исключением того, что говорится о каждом лице по отношению к другому. Ибо хотя отец имеет сына, однако же он не есть сын, и сын имеет отца, и тем не менее он не отец. Итак, насколько говорится о ком-либо из них в отношении к нему же, он есть то, что имеет». Так, например, сам он по себе называется живым, как имеющий жизнь, и эта жизнь есть сам он. Поэтому простою называется та природа, которой не свойственно иметь что-либо такое, что она могла бы и потерять, или в которой иное содержащее и иное содержимое, как, например, сосуд и какая-либо жидкость, или тело и цвет, или воздух и свет, или теплота, или душа и мудрость. Ибо ни один из этих предметов не есть то, что он имеет или содержит. Ни сосуд не есть, жидкость, ни тело — цвет, ни воздух, свет или теплота, ни душа — мудрость. Поэтому они могут лишиться этих вещей, которые они имеют, перейти в другие состояния или изменить свойства. Сосуд, например, может освободиться от жидкости, которой он наполнен. Тело может потерять цвет, воздух может омрачиться или охладеть, душа сделаться неразумной. Но если тело будет нетленным, как обещается это святым воскресении, то хотя оно и будет иметь неутрачиваемое свойство самого нетления, однако поскольку телесная субстанция останется, не будет само нетление, ибо нетление в каждой отдельной части тела будет цельным и не будет там большим, а здесь меньшим, потому что ни одна часть не будет нетленнее другой. Но само тело в целом будет больше, нежели в части. Однако же, хотя в нем одна часть будет объеместей, другая меньшей, Более объемистая часть не будет нетленнее той, которая меньше. Итак, одно есть тело, которое не во всякой своей части есть целое тело, и иное нетление, которое в каждой части есть целое. Потому что каждая часть нетленного тела, хотя она и не равна прочим частям, в равной степени нетленна. Например, из-за того, что палец меньше целой руки, рука не будет нетленнее пальца. Итак, хотя рука и палец не равны, нетленность руки и пальца одинаковы. А потому, хотя нетленность неотделима от нетленного тела, однако же одно дело субстанция, называемая телом, и иное ее свойство, называемое нетлением и, следовательно, она сама не есть то, что имеет. Так же точно и душа, когда она будет освобождена навеки, однако же будет мудрой через общение с неизменяемой мудростью, которая не есть то же, что сама душа. Ибо и воздух, если бы он никогда не был оставляем светом, разлитым в нем, не перестал бы быть иным по отношению к свету, которому он освещается. Я не хочу этим сказать, что душа есть воздух, так думали некоторые, не способные представить себе бестелесную сущность. Но душа и воздух, несмотря на великое между ними различие, имеют некоторое сходство, так что не будет несообразностью сказать, что бестелесная душа просвещается бестелесным светом простой премудрости Божией так же точно как телесный воздух освещается телесным светом. И как воздух, оставленный этим светом, помрачается, ибо так называемая тьма какого-либо телесного места есть не что иное, как воздух, не имеющий света. Так помрачается и душа, лишенная света премудрости. Итак, соответственно этому, и истинно божественное, потому и называется простым, что в нем ни одно дело, свойство и совсем иное субстанция, и что оно не по общению с другим божественно, премудро и блаженно. Впрочем, в Священном Писании дух премудрости называется многочастным, книга «Премудрости» Соломона, глава 7 стих 22, «потому что он многое имеет в себе» но то, что он имеет, есть также и Отец, и это все один. Ибо существуют немногие, но одна премудрость, заключающая в себе некоторые неизмеримые и бесконечные сокровища разумных вещей, в числе которых все невидимые и неизменяемые основы вещей, видимых и невидимых, через нее же сотворенных. Ибо Бог не творил ничего, не зная, как не творит, строго говоря, даже и какой-либо человек-художник. Если же он сотворил все, зная, то, без сомнения, он сотворил то, что знал. Отсюда вытекает нечто удивительное, но тем не менее истинное, а именно, что этот мир не мог бы быть известным нам, если бы не существовал. Но если бы Богу он не был известен, то и не мог бы существовать.